Положительный тест. Молоденцы — отличный способ сделать человека. Дон Херальд. Положительный, положительный, положительный. Это слово повторялось у меня в голове снова и снова, пока я держала в руках тест на беременность. С какой стати положительный тест на беременность называется положительным? Как по мне, в этом не могло быть ничего положительного. Мне было 17, у меня не было своего жилья, не было никаких отношений с отцом ребенка и ко всему прочему, у меня только-только завязался роман с другим человеком. Моя ситуация была далека от положительной. По крайней мере, тогда мне так казалось. Два месяца я отказывалась в это верить. Два месяца меня постоянно тошнило. Два месяца у меня не было месячных. Я знала, что беременна еще до теста. И все же две полоски, символизирующие положительный результат, повергли меня в шок. У меня было столько вопросов. Что мне делать? Как растить ребенка? Трясущимися руками я набрала номер бывшего. «Я беременна», — прошептала я в трубку. В тот миг я поняла, что моя жизнь никогда не будет прежней. Я решила стать мамой, несмотря на то, что все меня отговаривали. Люди, которых я считала друзьями, не поддержали меня, не считая пары человек. К счастью, семья оказалась на моей стороне. До этого я жила у тёти, думая, что с ней мне будет проще, чем с родителями. Этим я разбила сердце своей матери, ведь ее единственная дочь бросила ее, выбрав другую женщину. Но пока я сама не стала матерью, я не понимала, что она чувствовала. Теперь же, несмотря на все обиды, мама приняла меня обратно и простила. «Я же твоя мама», — сказала она мне. Новый парень, с которым я встречалась меньше месяца, быстро пропал из моей жизни, когда узнал о беременности. Бывший парень, отец моего ребенка, с трудом принял эту новость. Он не разговаривал со мной, и мне становилось все сложнее появляться в школе. Живот рос, и вместе с ним росло количество слухов и пересудов. Ко мне лезли с вопросами «Кто отец? Ты будешь заканчивать школу?» От бесконечных вопросов и осуждающих взглядов стресс только усугублялся. Я смогла сдать все экзамены экстерном, поэтому со школой расправилась до того, как ребенок родился. Я должна была это сделать ради себя и еще больше — ради малыша. Уроки казались мне бесконечными. Одноклассники обсуждали вечеринки и сплетни об отношениях, а я молча сходила с ума. Все это больше не имело для меня значения. Мне нужно было вовремя сдавать школьные задания и планировать будущее и бюджет. Я боялась, что не смогу стать хорошей матерью. Я чувствовала как взрослею не по дням, а по часам. После каждой грубой фразы насмешки или осуждающего хмыкания я закрывала глаза, сдерживала слезы и медленно и нежно поглаживала живот. Я чувствовала, как ребенок толкается, переворачивается, двигается внутри моего растущего живота. И это придавало мне сил. Каждый день вместе с животом росли мои силы и любовь к этому малышу. Жизнь постепенно налаживалась. Отец ребенка снова стал со мной разговаривать и принял тот факт, что совсем скоро он будет папой. Я постепенно наполняла дом детскими вещичками, которые мне отдавали люди, чьи дети уже подросли. Поддержки тоже становилось больше. Несмотря на трудности, я успешно перенесла свою беременность. Все неприятные мелочи, с которыми я столкнулась за 9 месяцев, забылись, когда я впервые увидела своего новорожденного сына. По моему лицу снова потекли слезы, как в тот день, когда я увидела результат теста на беременность, только на этот раз. Это были слезы абсолютного счастья. Когда я взяла ребенка на руки, сердце вылетело из груди и поселилось внутри моего прекрасного сына. Моё сердце отныне принадлежит ему. И я знала, что так и должно быть. Прошло восемь месяцев. Я пишу эти строки, а сын спит у меня на коленях, и я не могу сдержать слез. Эти восемь месяцев были такими непростыми, но вместе с тем радостными и прекрасными. Множество раз мне хотелось рвать на себе волосы. Множество раз мне хотелось сдаться. Но в такие моменты стоило лишь посмотреть на невинного очаровательного малыша, и плохие чувства улетучивались. Я понимала, что все это не зря. Говорят, что никто не понимает, как сильно мать любит ребенка и чем она жертвует. И я согласна с этим. Материнские чувства нужно испытать самой, чтобы понять. Много месяцев назад я смотрела на тест и считала, что никогда не увижу ничего положительного в ребенке. Но потом я решила смириться с ситуацией, принять ее и попытаться получить из нее максимум хорошего. Теперь я улыбаюсь своему сыну и осознаю, что моя жизнь без него была бы неполной. Когда я обнимаю его, чувствую запах тонких светлых волосиков, трогаю мягкую кожу и заглядываю ему в глаза, я понимаю, что моя жизнь была бы хуже, если бы я не стала матерью. Я безусловно, бесспорно люблю своего ребенка и люблю быть мамой. Я ни за что не отдала бы назад все трудности, с которыми столкнулась, потому что когда я вижу, как мой сын смеется, тянется ко мне, я осознаю, что получила положительный, прекрасный, восхитительный результат. Мэйтленд Малин